Через пяток минут скотч, семёнов и Литтл вносили плохо соображающего жбана в пещеру. На пороге их встретил встревоженный Валти. — Скотче, — сходу начал он, — тут такое дело. Перевертыш наш пропал. — Как пропал? Скотч даже ноги жбана выронил. Каблуки пустотных ботинок глухо бухнули по каменному ложу пещеры. — Пропал. Видимо, еще на переходе. Он в середине цепочки шел, перед Гунилой. Она говорит, что последний раз ткнулась ему в спину минут за 10-15 до оврага. В лесу, стало быть. Потом мы искателей встретили. Народ отвлекся, а когда снова двинулись, перед Гунилой уже оказалась Арнелла. Туристы говорят, что в последний переход никто не перестраивался. Как гуськом вышли, так и пришли в том же порядке. Арнелла назад вообще никогда не смотрит, поэтому ничего не заметила. — Вот тебе и отсиделись. потерянно пробормотал скотч и с надеждой поглядел на семёнова. Похоже, теперь в каждой трудной ситуации он сперва будет с надеждой глядеть на Семенова. — Что скажешь? — Скажу, что мало удивлен. Чем раньше, тем лучше. Сейчас он не успеет быстро навредить. Десант все равно высадит в местах стычек, так что пару часов в запасе у нас есть. А, скорее всего, и больше. Скелетики никогда не воюют темноте. Природа у них такая. Максимум, что они сделают, это окружат овраг, прикроют с воздуха и станут дожидаться рассвета. — Давайте-ка все-таки войдем, — предложил Литтл, вновь беря за руку жбана. — Так и так его перепаковать нужно и осмотреть. Внутри к бесчувственному жбану сразу все метнулись. вали Хилько и тот самый мужчина, что встречал отряд снаружи у оврага, звали его Тахир Плужник. Валентина склонилась над контужным спасателем. Плужник требовательно похлопал ее по плечу. — Позвольте мне, я врач. — Я тоже, — ответила Валентина неуступчиво. — А специальность? — спокойно и даже как-то невинно уточнил Плужник. Валентина несколько смутилась. — Ну, психодинамик, а что? — А я терапевт, — мягко сказал Плужник и тихонько отстранил девушку. — С сорокалетним стажем. — Будьте добры, аптечку. — он там. Вася вам покажет». Вася, моложавый напарник Тахира, тут же показал, где, а Валентина моментально смирилась с ролью ассистентки. Пока врачевали Жбана, а затем и Хидона, и Солянку, и Подоляна с Фаустой и Воронцовым, Семенов коротко представил туристам искателей, а искателям туристов. Искателей насчитывалось всего шестеро, точнее даже пятеро, Шестым в их экипаже не невесть, как оказался, советник президентского форума системы Фалькао. Звали его Хенрик да Сауза Паулиста. Собственно, искатели — бригадир Тахир Плужник, помбрик Василий Шулейко, уже знакомый Саня Веселов, которого все называли кадетом, и две среднего возраста матроны-научницы — Виола и Регина. История их недавних мытарств ничуть не удивила Скотча. Что именно раскопали бедняги-искатели, он даже не стал уточнять. Гораздо больше его сейчас волновал другой вопрос. Что делать дальше? Овраг был последним внятным убежищем в пределах досягаемости. На других маршрутах имелись свои убежища, но другие маршруты пролегали существенно севернее или восточнее этих мест. Очевидно, что из оврага нужно убираться как можно дальше. Но пешком этого не сделаешь. А где достать подходящее средство передвижения? Небольшой прыгун, флайер или вездеход на граве Только на турбазе. Или у чужих. Но у чужих теперь ничего не отобьешь. Ученые стали и близко не подпустят. Семенов долго расспрашивал Скотча и Валти об имеющихся на базе машинах и о ближайших турбазе поселениях. Затем подозвал солянку, которому вмешательство терапевта-плужника явно пошло на пользу. — Слышишь, дружище? — обратился к нему семёнов Скотч и Валти напряженно вслушивались. — Помнится, когда ты говорил о нападении у кокошенного литлом отряда скелетиков, ты упоминал некий катер, который амфисбена Твою мать! — Солянка в сердцах хлопнул себя по лбу. — Катер! А я, блин, и думать о нем забыл. — Я тоже, — сконфуженно признался Скотч. — Как полагаешь, он все еще на прежнем месте? — Нет. — Семенов шевельнул бровью. — Это зависит от того, атаковали лишь отцуровские спецназовцы вас всей группой или лишь частью. Если они погибли действительно все до единого, как уверяет мистер Литтл, то есть шансы, что катер так и остался у берега. — Погоди, Семенов, — вмешался практичный Валти, — давай-ка сначала подумай а поможет ли нам катер? Куда мы на нем поплывем? — К турбазе, — загорелся скотч. Речь свою он расцвечивал рубленной жестикуляцией, что случалось лишь, когда он действительно проникался какой-нибудь идеей. «Нам в Физбе не дамчимся меньше, чем за сутки. По сайре, через полок рукав, а потом морем».